Глава 30. Потерянные зубы. Встав с утра пораньше, я напекла Владу блинчиков и уехала на съемки. «Надо же», — думала я, — «можно получать колоссальное удовольствие от работы, да еще тебе же за это и платят. Мне настолько нравилось сниматься, что я бы сама заплатила Семёну Петровичу, лишь бы он меня взял». На место я прибыла заранее и в прекрасном расположении духа. Ко мне тут же подскочила Татьяна с вопросом. «Феврония, здравствуй, а ты на лошади умеешь ездить?» «Конечно», — очень уверенно соврала я. «Это просто отлично. Я бы даже сказала, что ты меня спасла от смерти». «Как это?» «Ну, не от смерти, это я преувеличила, но от увольнения точно». Танечка, а в чем, собственно, у вас проблема? Это долго рассказывать, да тебе и ни к чему знать все ужасы этой кухни под названием «Кинопроцесс». Главное, ты ездишь на лошади. А как ты на ней ездишь? В смысле, как? Ну, просто в седле сидишь или еще и управлять ею умеешь. А то за мою долгую практику работы с актерами все говорят «да запросто», а потом раскорячится в седле, как инвалиды парализованные, и съёмки срывают. «Нет, я никак инвалид. Я в школу верховой езды ходила», — продолжала я завирать дальше. «Чудно, чудно, чудесненько, дорогуша ты моя!» Почти пропела Таня и унеслась в сторону стула с надписью режиссер. Эх, была бы сейчас колода. Я бы загадала, чтобы у меня был разряд мастера спорта по верховой езде. «Ну, увы, ах!» — подумала я. На лошади я даже ни разу в жизни и не сидела. А уж говорить о том, что на ней надо куда-то проехать, и вовсе не приходилось. Однажды, уже в старшей школе, моя одноклассница спросила у меня. «Феня, а ты помпоны умеешь делать? А то я шапку связала, а к ней помпон нужен». «Умею», — соврала я, тогда совершенно непонятно для чего. «Может, чтобы показаться той девочке лучше, чем я есть». Мол, кто же не умеет делать помпон? «Фенечка, а можно тогда я к тебе приду сегодня после школы? Ты меня научишь их делать». «Приходи», — ответила я, не подумав, как буду выходить из своего же собственного вранья. «Спасибо, Феня. Тогда после уроков я домой за нитками зайду и к тебе». Пришлось мне убежать с последних двух уроков и отправиться к бабушке, которая, в отличие от меня, действительно умела вязать помпоны. Тогда мое вранье сошло с рук, и я не опозорилась. Бабушка научила меня этому нехитрому занятию, и когда девочка пришла ко мне со своей шапочкой, я за 10 минут сострепала на нее помпон. К чему это я вспомнила про помпон? А к тому, что я уже так бессовестно врала про то, что делать не умею. Единственное, помпон вязать за 10 минут научиться можно а вот на лошади ездить вряд ли. Может пойти к Тане и признаться, что я соврала, что за свою жизнь к лошади даже и близко не подходила?» — крутились в голове мысли. Эту идею я отбросила тут же, как только услышала крик Семёна Петровича. «Я всех уволю к ядрене фене!» При упоминании моего имени в таком варианте я окончательно пришла в ужас а Семён Петрович продолжал угрожать. «Слышите вы? Уволю всех и глазом не моргну. Никто работать нормально не хочет. Обнаглели актеры хреновые, Вы все у меня пойдете подъезды мыть!» Подъезды мыть я не хотела, поэтому отошла немного в сторону и обратилась за помощью к телефону. Набрав там заветное «Как быстро научиться ездить на лошади» видео, Интернет предложил мне штук 100 видеоматериалов по этому вопросу. Посмотрев наскоро несколько из них, я поняла, что так быстро научиться ездить верхом, как вязать помпон у меня не получится, я решила положиться на случай. После того, как меня загримировали и одели в костюм, я отправилась на площадку. За те дни, что меня не было, рабочие прямо в поле построили декорации деревенского двора, и соорудили одну стенку дома. По двору расхаживали куры и гуси. В конуре сидел пес. Снималась сцена, как главная героиня вместе с мужем Матвеем провожают кого-то во дворе дома. С тех пор, как я переспала с барином Николаем, я все время думала о том, что мне по сценарию предстоит то же самое и с Матвеем, поэтому теперь на актера игравшего мужа арины я смотрела другими глазами я подошла к татьяне которая стояла около ворота и давала всем распоряжение танечка решилась я ее отвлечь а вам не сложно будет ввести меня в курс дела а то я немного волнуюсь насчет того что мне надо будет делать сегодня в кадре ничего особенного если не считать красивого проезда на коне по полю «Ну, раз ты верховой ездой занималась, справишься? А ты чего взволнована то такая? Может, и ты мне наврала насчет лошади?» Я поспешила ее заверить, что с лошадью я как раз справлюсь. Но вопрос интимной сцены с Матвеем меня по-прежнему волнует. «Олег, что же ты не видишь, что верхняя балка плохо закреплена?» Спросила она у рабочего, который в данный момент прикручивал шуруповертом петлю на одной из воротин. — Татьяна Николаевна и так нормально, она ведь не является несущей конструкцией. — Прошу тебя сделать все как следует. Олег нехотя полез на ворота. — Так вот, Фень, — вернулась она к нашему разговору. Тебе нужно будет после ссоры со своей подругой вскочить на коня и пулей вылететь со двора. Справишься? С седлом или без седла?» — решила уточнить я. «Это совершенно без разницы. Как тебе удобней? Скажешь, седло одеть без проблем. Лучше с седлом. Значит, точно сегодня у меня нет сцен с Матвеем?» «Успокойся ты». Как по мне, так есть большая разница: с красивым мужчиной в стоге сена забавляться или на лошади по полям галопировать. Выбор однозначно в пользу мужика. Вот странная молодежь пошла. И она подозрительно на меня посмотрела. Иди, пока тебя не снимают, познакомься с Громом. Вон он стоит, черный с пегой гривой. Я подошла к коню. Ничего страшного в нем не было. Но вот седло было, как мне казалось, на недосягаемой для меня высоте. Господи, как я заберусь-то на него! Ко мне подошла девица в совершенно рваных джинсах и с дредами на голове. Вы поскачете. Не решила еще, ответила я уклончиво. Он очень спокойный, уже ветеран на съемках, в трех картинах снялся и везде без проблем. «Не бойтесь, а то ваш страх ему передастся, и он волноваться начнет. А вам оно надо, чтобы конь нервничал? Давайте я вас подсажу, просто посидите на нем, познакомьтесь. Давайте, пока никто не видит, чтоб не опозориться мне совсем. А мне сказали, что вы умеете». «Умею, но давно не ездила». Я поставила ногу в стремя, девушка подтолкнула меня за попку, и я вспорхнула на лошадь. Получилось очень даже сноровисто. Гром был привязан поводьями к воротам. В этот момент Семён Петрович, как обычно, рявкнул в мегафон. Начали. Конь от неожиданности дернулся. Я совершенно была не готова к такому рывку и, не удержавшись в седле, рухнула на землю. Вдобавок, видимо, Олег все таки плохо закрепил ту балку, потому что она сверху прилетела грому по голове. Это окончательно взбесило коня, и он рванулся с места. Я лежала на земле, закрыв голову руками. Вокруг все бегали и орали. Гром продолжал рваться с привязи. Сквозь это общее безумие я слышала слова той девушки, что отвечала за лошадей. Она пыталась успокоить грома, но удар по голове коню, видно, очень не понравился. Он вставал на дыбы, а затем с грохотом опускался на землю. Мне было очень страшно. Во рту чувствовался неприятный привкус крови. В глаза попал песок, так как я рухнула лицом вниз. Но сейчас ни глаза, ни кровь во рту меня не беспокоили. Главной моей целью было выжить. «Феня, уходи оттуда!» — кричал в рупор Семён Петрович. «Какого чёрта ты там разлеглась?» «Она встать боится», — ответили ему. Феня! «Боишься встать? Не вставай! Ползи! Ползи оттуда!» Насчет ползти был дельный совет. Я незамедлительно ему последовала. И, как оказалось, очень вовремя. Только я отползла на пару метров в сторону, как гром вырвал ворота и побежал в сторону поля. Вся конструкция поволоклась за ним, напоминая сельскохозяйственную борону. Зрелище было не для слабонервных. «Какой кадр?» «Вася, у тебя камеры работали?» — спросил режиссер оператора. «Захочешь такой трюк снять, ни в жизни не получится». «Как же она эпично с коня навернулась!» «Снято, Семён Петрович». Я быстро сориентировался, что это может интересно получиться, и направил их на Феню. Только само падение не успел захватить. Но как лошадь ворота вырвала и как она под копытами лежала, заснял. Ерунда. Падение снимем отдельно. Я выплюнула в руку два зуба и заголосила не хуже всех вместе взятых. «Твою мать, я выбила зубы! Что делать-то?» Васька, снимая ее быстро. Она так потом никогда не сыграет. Я стояла посередине двора, В руках у меня было два зуба, изо рта текла кровь, вокруг бегали ошалевшие куры, а оператор снимал мое грязное, окровавленное лицо крупным планом. Более несчастного человека, чем я сейчас, невозможно было найти. И всем было на меня плевать. Никто и не собирался меня жалеть и успокаивать. С ненавистью я бросила зубы в объектив камеры, И со словами, чтобы вы все провалились с вашим кино, покинула двор. Забежав в вагончик, я умылась, немного пришла в себя от пережитого страха и глянула в зеркало. Два передних зуба были выбиты под корень. Один болтался, другой сломался наполовину. И того я лишилась четырех зубов сразу. Больше всего мне хотелось, чтобы здесь оказался Влад, который бы обнял меня и искренне мне посочувствовал и пожалел. Дверь открылась, и на пороге возник Семён. «Феня, а ты знаешь, кто сказал легендарную фразу «Искусство требует жертв»?» Похоже, что при падении я все же ударилась головой, и что-то у меня там перемешалось, потому что я молниеносно дала ответ «Пушкин». «Почему Пушкин?» При чем здесь Пушкин? удивился Семен. Что вам от меня надо, господин режиссер? Мне и самой сейчас не до Пушкина. Черт с ним, с Пушкиным, мне нервничай. Я уже позвонил Владу, поведал о нашем ЧП, он едет, скоро будет здесь. Зачем? Зачем вы его вызвали? Я его не вызывал, просто позвонил, он сам подорвался, как сумасшедший. Орал на меня, что я за тобой не уследил. А как я услежу за всем? Мне все таки надо кино хоть иногда снимать. Чего тебя понесло-то на этого коня?» Познакомиться хотела поближе. «А на кой черт тебе с ним знакомиться?» «Чтобы в кадре я была более убедительная», так девушка с дредами сказала. «С ума сойти!» «Да тут одни советчики собрались, как я погляжу. Ты на лошади-то вообще ездить умеешь?» нет наконец честно призналась я а ты хоть понимаешь дуре твоя башка слава богу что закончилось все только потерей зубов а не сломанной шеей могло бы быть и хуже если бы ты на нем поскакала не умеючи костей так можно и не собрать не согласиться с ним было трудно действительно страшно подумать что было бы если бы я на полном ходу с коня огрохнулась «Значит, это опять знак предостережения от чего-то более опасного. Вот тебе избитый насмерть голубь, предупреждающий знак о ДТП. А что? Чем конь не транспортное средство? А мое падение не авария?» «Похоже, надо срочно ставить на себя защиту», — подумала я. «Так», — возобновил разговор Семён Петрович. «Такая красивая ты мне на съемочной площадке не нужна». «Даю тебе неделю отпуска. За это время, надеюсь, успеешь вставить новые зубы». Видя мой расстроенный вид, Семён добавил. «Феня, у Влада один протезист есть. Он тебе за три дня сделает лучше, чем было». Все, пошел я на, а ты дождись Влада и домой зализывать раны». «Семён Петрович, а кто сказал эту фразу, что искусство требует жертв?» «Станиславский, конечно же». «Великий Константин Сергеевич!» Влад приехал скоро. Так скоро, что я не успела даже позвонить Вике и маме, чтобы пожаловаться им на свою беду. «Фенечка, смотри, я хожу уже без костылей!» Входя в вагончик, похвастался он. «Действительно...» Я обняла его. «Ты, молодчина, идешь на поправку семимильными шагами!» Он поцеловал меня в щеку и, заглядывая в рот, сказал... «Ну-ка, покажи размеры бедствия». Я улыбнулась. Влад расхохотался. Я вначале подумала обидеться на него, но потом раздумала и начала хохотать вместе с ним. А когда мы всей киносъемочной группой раз десять посмотрели отснятый материал моего полного конного фиаско, смеялись все до боли в животах, потому что действительно так сыграть невозможно. Будь ты сама Ермолова.